Глава тринадцатая. Истинность не всегда приходит сама. Негромкий проникновенный голос королевского советника разливался в полумраке, перемешиваясь с тихим потрескиванием свечей. Иногда ее нужно подтолкнуть, Айлин, мой сладкий дурман. Я сглотнула, не ожидая от лорда Аллана Вигмара ничего хорошего. Но испугаться, передумать и уйти уже было нельзя. Я сама пришла к нему. Сама сказала, что принимаю все его условия, и на семью и на детей и на все остальное. Лорд Вигмар никогда не скрывал, чего хотел от меня. Да, его планы во многом разнились с моими, но он говорил мне о них прямо. А Донарн? Мне казалось, что я ненавижу его. Он забрал мои воспоминания, лишил меня частички души, обманывал и умалчивал о том, что напрямую касалось меня. Он даже о поцелуе не сказал и о том, что мы, похоже, были вместе. Он ничего не сказал. С дорогими людьми так не поступают. Значит, я ему не нужна. Я для него никто. Лишь вынужденная помощница, которая или поможет захватить империю, или умрет. Все это время он играл, зная, что на кону стоит моя жизнь, и не сказал мне об этом. Как после такого я могу ему доверять? Как после этого я вообще могу быть рядом с ним? Решение перейти к Вигмуру было осознанным и взвешенным. Как я уже сказала, он никогда мне не врал и не рисковал моей жизнью. А семья? Что же, когда-то она должна была у меня появиться. И дети. А мужа лучше и вовсе сложно пожелать. Богатый, влиятельный, решающий любые проблемы. — Угрожает? — деловито уточнил Глем через переговорочный амулет. — Я пишу жалобу императору от твоего имени? Или по старинке? Прикопаем гада за погостом? — Выползет, — подумала удрученно. Мужчина тонко улыбнулся, считав тревогу и опаску с моего лица. Ленивым жестом раскрыл над столом светящийся серебристо-алый диск магического тайника. Погрузил в него ладонь и что-то вытащил. Я невольно подалась ближе, вглядываясь и неосознанно отпрянула, вжавшись в спинку мягкого кресла, когда дракон с тихим стуком опустил на столешницу миниатюрный флакон. Изящное прозрачное стекло вырисовывало цветочные узоры, выдавая эльфийскую работу. Деревянная пробка переливалась приглушенными золотыми всполохами, говоря о наложенной на флакон защите. Мне не хотелось знать, что внутри. «Перед тобой Эмиарей» — напиток, имеющий два перевода — «Жизнь любви» и «Любовь в жизни». По мне, так суть одна. Не находишь? э э, -э, -э, -э, -э, -э не нашел Глем. Засада, осознала со всей ясностью. Выглядит сомнительно, призналась вслух. Советник негромко довольно рассмеялся, предвкушающе сверкая на меня серебристо ртутными глазами с черными вертикальными зрачками. Жуткие глаза, жуткий взгляд, жуткий мужчина. Я бы забеспокоился, рассудитый иначе. Бархатистый голос пробирал до костей. Я уже беспокоюсь. Глем был честен, прямо как я. Айли, малыш, одного понять не могу. Почему в заднице опять ты, а самым проблемным продолжают считать меня? А кто бы знал, отозвалась мысленно, внешне продолжая пытаться выглядеть невозмутимо. Судя по насмешливо снисходительному взгляду дракона напротив, все попытки провалились с треском. Мужчина плавно склонил голову к плечу, отчего прядь черных волос упала на лоб и пересекла властное лицо аристократа. В глазах разлилось насмешливое снисхождение и непробиваемое спокойствие абсолютного победителя. Тонкие губы загнулись в усмешке. Стало дурно и холодно, и страшно до ужаса. Я совсем одна, слаба и напугана, а он большой, сильный и точно знает, чего хочет. И Глем мне не поможет. Он разумно остался в замке, и ко мне при всем желании не успеет. Да и советник его не пустит. Но ведь я знаю, чего хочу. Выжить. Сейчас первоочередная задача просто не умереть от действия нашего с Кеннером договора. Как только он получит императорский трон, моя роль будет сыграна. Контракт исчезнет, и тогда... Останется всего лишь сбежать от Алана, если уже не будет поздно. Говорят, лорд Вигмар всегда добивается желаемого. Народ шепчется, что он императором не стал лишь потому, что не хотел. Императором и не хотел, а меня вдруг захотел. Сумасшедший дракон, меня замуж даже с доплатой не возьмут, а он сам зовет. Да еще и такое взамен предлагает. А мне очень нужно, чтобы Адонарн получил власть. И без поддержки лорда-советника этого не сделать. Потому что политики нейтралитета этот мужчина не придерживался никогда. Он нужен нам в союзнике, потому что его во врагах мы не переживем. И если это единственный выход... Вы поможете нам. Я отчаянно храбрилась, стараясь не показывать, насколько мне страшно. От такого проницательного дракона ничего не могло укрыться. Он видел меня насквозь. Искренние эмоции и тщетные попытки их скрыть но улыбнулся шире, сверкнув белыми острыми клыками, и поклялся тягучим и сладким, как мед, голосом. Я исполню любой каприз моей истинной. И пугающий до дрожи пузырек скользнул по столу, замерев на краю прямо передо мной. Экстравагантность — главная отличительная особенность твоих методов решения проблем, укоризненно отметил встревоженный Глем. Сердце сжалось до боли, грудь содрогалась от категорического нежелания идти на этот шаг, ведь назад дороги уже не будет. Истинность — это не шутки от нее не получится сбежать и скрыться. У меня практически не останется шансов на спасение. Воспоминания о Кейнере, наш договор, вся та ложь и тайна, что были между нами. Угулка, сглотнув дрожащей рукой, подхватила флакончик, пугающе легко вытащила пробку и, не позволяя себе передумать, махом осушила содержимое. Напиток оказался приторно сладким и вязким. Он разлился во рту, пленкой оплел горло и окутал покалывающим волнующим жаром все тело, сконцентрировавшись настойчивым жжением на плече. Я сразу догадалась, что эта метка проявляется, но лорд Вигмар вдруг зарычал, вскочил, мигом оказался рядом со мной, больно схватил за руку, подцепил когтем ткань платья и разорвал рукав, оголяя кожу. — Никакого интима! — негодующе вскричал друг в моей голове. Ярко сверкая на плече, складывались непонятные мне от чего-то фиолетовые символы. Рык монстра заставил дрожать стены и пол кабинета, пальцы с силой впились в мою кожу, а из груди зверя вырвалось едва разборчивая, полное дикой ярости. «Ты уже связана истинностью!» Пылающий взгляд в мои удивленно округляющиеся глаза и требовательные. «Кто? Кто он, Айлин?» Я не смогла ответить. У меня не получалось даже осознать смысл его слов. «Я уже чья-то истинная, но чья?» К сожалению, к ответу мы с советником пришли одновременно. «Кейнер!» Алан Вигмарт в гневе смел все со стола, с грохотом опрокинул стул и молнией рванул к стене, сотрясая последнюю сильным ударом. От его кулака в разные стороны разошлась паутинка трещин. Я не шелохнулась. Звон в ушах мешал сконцентрироваться на происходящем, а в голове засела страшная мысль. мыса о истинные. Как? И почему я не знала об этом раньше? В голове потихоньку стал складываться сложный пазл. Пугающие сны, связь с его драконом, буря эмоций при встрече, владение огнем. Но мы уже были вместе, ведь так? Об этом явно говорило упрямое молчание Донарна. Я чувствовала, знала, что поцелуем дело тогда не ограничилось. Но была ли истинность тогда, до потери памяти? В реальность меня вернул лорд Вигмар, громко сопящий рядом. Оглядела комнату взглядом. Раскиданные документы, перья, разлитые чернила на ковре, сломанный стул, трещина в стене. «Глем!» – воскликнула мысленно, зовя на помощь. Но ответа от него не последовало. Артефакт больше не работал. «Означает ли это, что наше соглашение больше не действительно? осторожно спросила, подняв на дракона взгляд. А внутри откровенно обрадовалась такому варианту. «Даже не думай, мой сладкий дурман!» Ядовито процедил мужчина, борясь с гневом. Его подрагивающая от эмоций ладонь поднялась и с поразительной нежностью, так сильно разнящейся с недавними ударами, провела по моей щеке, поглаживая. «У нас все в силе. Просто с некоторыми обстоятельствами, с которыми я обещаю разобраться». «Как возможно разобраться с истинностью?» не поняла, нахмурившись. Вместо ответа лорд Вигмар обогнул меня, подошел к столу, достал из ящика чистый пергамент и новое перо с чернилами и сказал «Я выполняю условия договора, напиши лорду Кейнеру». Его имя он произнес с трудом, замолчал на секунду, беря себя в руки и продолжил тем же ровным голосом, что императорский замок сейчас беззащитен, пусть отправят вампиров и часть войска к границе, они с горцами зажмут армию с двух сторон, новому императору останется лишь войти в замок и надеть корону. Под немигающим взглядом лорда Вигмара я послушно зашуршала пером по бумаге. Его план от чего то мне очень не нравился, но противиться ему было откровенно опасно. Я уже согласилась на правила игры, поэтому должна довести дело до конца. Спустя несколько минут, дрогнувшей рукой, я передала письмо Аллану. Увидев желаемое, его взгляд смягчился, морщинки расправились, а на губах заиграла предкушающая ухмылка. «Можешь идти». Дракон подошел ближе и взмахнул рукой создавая перед нами маленькую светящуюся синюю сферу. Она проведет до твоей новой комнаты. Алан взял мою дрогнувшую ручку в свои большие и холодные, склонился и оставил на ней теплый поцелуй. Из его кабинета я вышла абсолютно растерянной, следуя за светящимся шаром, словно призрак. Лестница, несколько коридоров, и сфера влетела в дверь и растворилась в ней. Я вошла в приготовленную для меня спальню, заперлась изнутри, радуясь замку на двери, и, не обращая внимания ни на что вокруг, Достала переговорный артефакт. «Ну же, Глем!» – взмолилась, глядя в бездушный камень. «Ответь!» Меня съедала тревога, тело дрожало все сильнее, и я совсем ничего не могла с этим сделать. Если так подумать, с этого момента я утратила возможность влиять хоть на что-то в своей жизни. Пришлось сильно постараться, чтобы отогнать от себя панику. Я не совершаю ошибку. Я сделала выбор, который сочла единственно верным, и теперь смотрю, что из этого получится». Я готова к последствиям и решительно настроена сражаться за себя. Алан Вигмар – большая проблема, огромная, но в этом мире нет ничего, что нельзя было бы решить. Я справлюсь. У меня есть я. Справлюсь. Айли, хриплый, сильный, искаженный голос Глема, показался мне благословением небес. Глем! – подумала с облегчением, сжимая кулон так сильно, что костяшки пальцев побелели. Потоки нарушились! – начал сбивчиво и тревожно говорить друг. Я утратил сигнал. Он чем-то воздействовал на тебя? Сильная магия вывела из строя артефакты в пределах твоей ауры». «Я не знаю», — отозвалась растерянно. Он разорвал рукав, увидел метку и взбесился. Весь кабинет разворотил. Псих и маразматик. Глемный на эпитеты никогда не скупился. «Зря ты все это затеяла, Айли. Выпутываться теперь как будешь?» «Как-нибудь. Уверенность — наша все. В конце концов, я слишком упрямый, чтобы сдохнуть так легко». Внезапно, где-то далеко-далеко отсюда, на самом краю сознания, послышался оглушительный натужный вой. Сигнал тревоги. Мигом среагировал Глем, через которого я и услышала этот звук. Что там? Меня начало просто трясти от страха, непонимания и желания лично оказаться в замке в гуще событий. Сейчас узнаем. Пообещал друг, куда-то побежав. Через минуту я услышала его искаженные пространством и магией слова. Лорд Кейнер, что происходит? А или пришло письмо. — коротко сказал тот, от звука голоса которого меня словно в кипяток окунули. Каждая мышца раскалилась и застыла, кости задрожали, кровь закипела в венах, а несчастное сердце забилось, быстро-быстро. Мне не хватало воздуха, я попросту задыхалась, и как на наяву видела тот сон, в котором были я, Аданарн и наш поцелуй. Что пишет, не дождавшись слов от меня, уточнил Глем у дракона, «Мы выдвигаемся на штурм императорского замка». «Что мы делаем?» – не поверил мой друг. «Выдвигаетесь на штурм императорского замка», – любезно повторила я, силясь взять себя в руки и унять те странности, что со мной происходили. Кожу сильно и ярко колола в тех местах, где мне чудились касания Донарна, там, где он обнимал меня в моем сне воспоминаний. Губы пекло, перед глазами все расплывалось, мне мучительно не хватало воздуха. «Ты знаешь, где Айлин?» – далекий вопрос о Донарна, адресованный Глему упал на меня удушающей тяжестью. — Не говори! — приказала, бросаясь к окну. Навалилась на створки, распахнула их и практически наполовину вырвалась на улицу. Холодный осенний воздух не помог в той степени, в какой мне хотелось бы, но все же на чуть-чуть стало полегче. — Нет! — соврал Глем, не выдав меня. Тяжелая тишина и охватившая друга напряжение на несколько секунд передалась и мне. — Если с ней что-то случится, я спрошу с тебя! — холодно сказал Кейнер и ушел. Я четко чувствовала, что ушел. «Да пошел ты!» – возмутилась праведно, сползая по стеночке под окном и устраиваясь прямо на полу. Спросит он. «Айли, он прав!» – устало осадил друг. «Я не уследил за тобой и не уберег от глупостей, а потом и смолчал о твоем местонахождении. Пусть провалится в пропасть!» Я его даже слушать не стал. Моя злость на Кейнера была слишком сильной. Слишком многое он скрыл и слишком о многом соврал. Другу пришлось выслушивать мое негодование еще долго. Пока я сидела в комнате, Адонарн по-военному быстро и четко организовал армию, которую наращивал все это время. И вот тут всплыла масса любопытных деталей, о которых я понятия не имела. В замке оказалось дюжина древних магических накопителей, а в замке императора энергетическая метка. Лорд Кейнер, законный наследник империи, небрежно бросил артефакты в центре самого большого зала, вытянул руку и направил на них истинно драконий огонь. Взрывы и гул освобождаемые энергии прозвучали одновременно и заставили замок задрожать, грозя разрушить его до основания и убить всех обитателей. Но ничего не произошло. а Адонар не позволил силе нанести сокрушительный удар. Он удержал дикую, огромную энергию всего одной вытянутой рукой и даже не пошатнулся. Его собственная армия, затаив дыхание от восторга со смесью ужаса и благоговения, смотрела не на принца, а на воина, настоящего мужчину, законного наследника и своего предводителя. Кейнер перенаправил энергию и задействовал всю ее на открытие портала. Здесь в замке, который успел стать для нас родным, с гулом и поднявшимся ветром распахнул объятие громадный в два человеческих роста портал, в который лорд Адонарн Кейнер смело вошел первым. Без страха, без сомнений, с уверенностью императора. И вся его армия замерла, посхитившись своим генералам перед решающей битвой, чтобы тут же поспешить к нему на помощь. «Иди за Адонарном», – с мольбой попросила я Глема. «Не могу, малыш» напряженно отозвался друг, продвигаясь к кварталу с товарищами. «У меня другая позиция». «Но...» «Тут без но, Айлин». Я перестала спорить, а вскоре перестала и следить за событиями в Императорском замке, потому что ничего фактически и не происходило. Наша армия за считанные мгновения обезвредила стражу и захватила оплот власти, заняв все стратегически важные позиции и приготовившись отражать нападения, которых не было. Лорд Вигмар не обманул. Армия Императора действительно не оказалась рядом. Примерно через час напряженной тишины, когда я уже лежала под одеялом и смотрела в ночь, в голове раздался голос Глема. «Мы это сделали, Айлин. Лорд Аданарн Кейнер – новый Император. Коронация завтра на закате». Губы изогнулись в слабые улыбки. Вот только я не чувствовала ни радости, ни облегчения, ни гордости за дракона. Мы прошли долгий путь, которого я не помнила. Кошмары и жизнь в напряжении закончились, но не для меня. Долгожданная победа никак меня не касалась, потому что мой личный кошмар и не думал заканчиваться. Я уснула в слезах, холодных, беспрерывных, безмолвных и никому не нужных слезах. Сон был вязким и неприятным очень долго, пока вдруг не сменился успокаивающим белым свечением, которое показалось смутно знакомым, безопасным и... родным. «Айли!» – шелестящий голос. Я поплыла на него, даже не задумываясь, и неожиданно оказалась в чьих-то руках. «Сильных, надежных, знакомых!» «Ты не была рядом в миг моего триумфа, мое проклятие!» Грустно прошептал Адонар над головой. «Сладкий дурман, проклятие! Неужели они оба считали меня наказанием, чем-то запретным и опасным?» «Я привела тебя к победе!» — ответила тихо, не поднимая взгляда от его груди перед собой. «И четко, будто в реальности, а не во сне, ощущая его горячие руки, осторожно обнимающие за талию». С таким трепетом, будто боялись раздавить или разбить, как ценнейшую вазу. С таким отчаянием, словно знали, что это в последний раз. Мне не нужна победа без тебя. Я совсем не ожидала этого услышать и вздрогнула, но его слова уже не имели значения. Прости, я не приду на коронацию. Голос упал до слабого шепота. Я знала, что это прощание. Он понимал, что я ухожу. А Элин в низком голосе отчаяние смешалось с вибрирующим гневом. Я замуж выхожу. Не знаю, зачем сказала это, но когда дракон содрогнулся, будто от удара, и окаменел, я закинула голову, стоя в кольце его рук, и взглянула в черно-фиолетовые глаза, в которых боль мешалась с яростью, беспомощностью и упрямым, категоричным нежеланием смиряться с неизбежным. Кто он? Пробирающий до костей рык и такие осторожные объятия. Улыбнулась и не ответила, внезапно осознав, что даже во сне продолжаю беззвучно, безостановочно плакать. «Я выполнила условия нашего договора», — сказала вместо этого. «Завершите сделку, лорд Кейнер». Он сцепил зубы и подался ближе, навис опасной скалой, обжег яростным взглядом. «Нет». Четкая, хриплая, категоричное. Улыбнулась шире. «Тогда убей». Содрогнулся повторно и побелел от ужаса всего за секунду, глядя на меня так. «Я все равно умру, если не выполню прописанные в договоре условия», — произнесла, подтвердив то, о чем он уже догадался. О содержании договора я знала. Айлин! Грозная попытка возвать к моему страху. Да только поздно. Вряд ли в моей жизни будет что-то хуже Алана Вигмара. Дракон передо мной внезапно навалился, стиснул до боли, до жалобного хруста костей. И едва ли не простонал. Что ты сделала, моя храбрая девочка? Что же ты сделала? Сердце заныло сильнее сжатого тела. Моя физическая боль не шла ни в какое сравнение с душевной. Прощай, Адонарн прошелестело осенним ветром, и мягко отстранилось. Дракон протестующе зарычал, подался следом, но не смог удержать. Мы были не в реальности, а всего лишь во сне, в котором было больше возможностей. «Будь счастлив», – пожелала, медленно уплывая все дальше. Мужчина бесился, рвался следом, но оставался на месте, яростно разрывая пространство проявившимися когтями. И в момент, когда я решила, что вижу его последнюю секунду в своей жизни, Донарно громко, яростно и отчаянно прокричал. «Я завершаю нашу сделку. Ты выполнила условия контракта». Жгучая, невыносимая боль пронзила голову. Я глухо застонала, припоминая, чем закончился прошлый приступ этой боли, и провалилась в беспросветный туман прошлого, теряя связь с реальностью.